Зато острые мечи воинов в ротанговых латах без труда рассекали доспехи шустцев. Войско Джугаляна обратилось в бегство. Утугу приказал своим воинам возвращаться в лагерь. Вэйянь подошел к реке и стал наблюдать, как враги переправляются через реку. Многие из них сняли латы и плыли на них, как на поплавках. Вэйянь поспешил к Джугаляну и обо всем ему рассказал. На другой день Джугалян сел в коляску и в сопровождении проводников из местных жителей отправился в горы, чтобы с высоты осмотреть местность. Вокруг теснились отвесные скалы. Дорога была так узка, что Джугаляну пришлось выйти из коляски и идти дальше пешком. Вдруг перед ним открылась долина, через которую пролегала широкая дорога. — Как называется это место? — спросил Джугалян. «Долина извивающейся змеи», — ответили проводники, — «она ведет прямо к городу Цянзянчену». «Небо помогает мне», — обрадовался Джугалян. Вернувшись в лагерь, он вызвал Мадая и сказал ему, «Возьмите десять крытых черных повозок с тысячей бамбуковых шестов и немедля отправляйтесь в долину извивающейся змеи». Там вы сделаете то-то и то-то». Мадай удалился. Затем Джугэлян вызвал Джао Юня и сказал, «Вы пойдете вглубь долины извивающейся змеи и будете охранять дорогу, ведущую к Сяньцзянчену». яню Джугэлян приказал, «Вы со своим отрядом расположитесь лагерем недалеко от переправы на реке шуй Когда маньские войска нападут на вас, бросайте лагерь и бегите в том направлении, где подымется белое знамя. За полмесяца вы должны проиграть пятнадцать боев и бросить семь укрепленных лагерей. Наконец Джугелян вызвал Джан-И и указал ему место, где он должен раскинуть лагерь, а Джан-Ни и ма получили приказание возглавить тысячу перешедших к ним маньских воинов и действовать. Между тем Мэн-Хо предупредил Утугу, правителя государства Уг Джугэлян хитер и ловко устраивает засады. Советую вам в сражениях с ним делить свое войско на три части, особенно осторожно будьте в долинах, а в лес старайтесь не заходить. Вскоре им донесли, что противник расположился на северном берегу Таохайшуй, недалеко от переправы. У Тугу послал туда одного из своих предводителей с отрядом воинов в ротанговых латах. Они переправились через реку и начали бой, но Вэй Янь сразу же обратился в бегство. На утро Вэй Янь привел свои отряды на прежнее место, но враги уже захватили его лагерь. На следующий день предводители маньских войск пригласили в этот лагерь самого Утугу. Выслушав их донесение, он приказал идти вперед. При первом же столкновении с маньскими войсками воины Вэй-Яня побросали оружие и обратились в бегство. Они бежали в ту сторону, где виднелось белое знамя. Там уже был готовый лагерь, и Вэй-Янь расположился в нем. Но как только подошли войска Утугу, Вэй-Янь опять отступил. Маньские войска захватили и этот лагерь. На другое утро Вэй-Янь вступил с ними в бой, но после нескольких схваток бежал по направлению к Белому Знамени, пока не добрался до следующего лагеря. Так, то сражаясь, то отступая, Вэй-Янь за 15 дней проиграл 15 сражений и бросил семь укрепленных лагерей. Утугу во главе своих войск преследовал беглецов, но стоило ему увидеть заросли кустарника или лес, как он останавливал войска и высылал вперед разведку, которая каждый раз возвращалась с донесением, что среди деревьев видны знамена. На шестнадцатый день Вэй-Янь сам выступил против Утугу, но, едва вступив в бой, сразу обратился в бегство — Минские войска преследовали его, и он устремился в долину извивающиеся змеи, где виднелось белое знамя. Утугу гнался за ним по пятам.